Глава 22. Марина Чернышова. Генерал Марков был прав, когда сказал, что она все поймет, увидев его посланца в Гранд-отель. Это был Ронкаль, самый безжалостный и страшный убийца из их отдела, Кубинец по национальности. Он уже давно работал на КГБ и, выполняя самые деликатные, самые щекотливые поручения генерала Маркова, Марина знала, что кацер ей не поверит. Именно поэтому Ронколь уже ждал обоих посланцев Кацера в его номере. Но она знала, что приехал он не за их головами. Его интересовала совсем другая глава. И она знала, чья именно. Она уже работала с Ронкольм, если пребывание с ним в одной точке земного шара можно было назвать работой. Он был, как заряженное оружие, вечно нацелен на живую мишень. И его рука столько лет не знала промаха, умело отстреливая всех, на кого ему указывал генерал Марков. «Уберите трупы», – попросил Марина, «и старайтесь не показываться на глазах хотя бы еще полчаса». Она вышла из номера Кацера, но душе было тяжело, словно она сама привела этих двоих на заклание. И хотя она видела всю подлость Брэймы и его напарника, тем не менее это не оправдывало ее действий. Она знала, что у погибших не было против Ронколи ни одного шанса. Оказавшись в своем номере, она прошла в ванную, умылась. Холодная вода несколько успокоила ее. Теперь весь замысел операции был ей понятен. Она села в кресло и стала ждать. Через сорок минут в дверь осторожно постучали. — Да, — сказала она равнодушно, словно не беспокоясь, кто именно может войти. Вошел Альфред Кохан. Он удивленно посмотрел на ее лицо и, пройдя в комнату, сел на кровать. — Что случилось? Почему вы не приехали навстречу? — Это уже было ненужным равнодушным голосом сказала она. «Почему — Почему? — не понял Кохан. — Все и так ясно. — Что ясно? — не понял он. Она посмотрела ему в глаза, улыбнулась. — Англичане говорят, измена в имени твоем, женщина. Вспомнила она известную фразу. — А мне кажется, что это больше относится к мужчинам. — В каком смысле? — он нахмурился. — Видимо, тоже понимаю, что она сейчас скажет. «Агенты были всего лишь прикрытием», – спокойным голосом сообщила Марина. «Вольф и Циннер прекрасно знали, что именно эти три агента представляют наибольшую опасность, так как при их подготовке было задействовано слишком много Фрейда. Они перебрались в психологии и психиатрии. Поэтому они сомневались в этих агентах. Задача была совсем другой». «Какой?» – поинтересовался он чужим голосом. «Выяснить, можно ли вам доверять и проверить, кто мог убрать связного». Вольф подозревал, что это сделал кто-то из его агентов, которому мешал Клейстер. Кухон молча смотрел ей в глаза. «Про Клейстера мы все выяснили», — сказала она. у Улирих кацер разыграл дешевый трюк самоубийством. Но первый вопрос. «Договаривайте». Я все время сомневалась. Вы ведь работали в США. Как вам разрешили вывезти из страны 3 миллиона долларов? Почему американцы не наблюдали за вами? Как могло получиться? что вы так быстро обосновались в Аргентине. Я старалась не замечать вашего повышенного интереса к агентам, вашего искреннего возмущения преследователями. Вы точно знали, что это не могут быть ни КГБ, ни ЦРУ. Так как я работала на КГБ, а вы на ЦРУ. Продолжайте. Его лицо напоминало восковую маску. У меня не было доказательств вплоть до сегодняшнего дня. Ваши люди специально сложили взрывчатку в машину, поменяв мой платок, чтобы я могла это заметить. Но они не учли одного обстоятельства – Кацера. Он сломал всю их игру. Кацер приказал пристрелить меня, и автоматная очередь раздалась за несколько минут до предполагаемого взрыва машины. Зачем стрелять в меня, если я все равно погибну в машине? И почему в таком случае нужно убивать вас? Кохан усмехнулся. Действительно глупо, откровенно сказал он. А это означало, что ваш автомобиль был предназначен для отвода глаз? Американцы просто хотели вывести вас из-под подозрения, а вместо этого окончательно вас скомпрометировали. Ни один нормальный человек не станет стрелять в агента, который через минуту должен сорваться Это был прокол Кохан. Допускаю, что вы в нем не виноваты, но это был прокол. Кохан молча смотрел ей в глаза. Кажется, у нее блеснули слезы. И в этот момент незапертая дверь распахнулась. На пороге стоял катцер. «Сука!» – гневно сказал он, обращаясь к Марине, и поднял пистолет, чтобы выстрелить. Альфред Кухон выпрямился и встал между пистолетом и женщиной. Кацер усмехнулся. «Умирайте оба, к чертовой матери!» – прохрипел он. Послушался щелчок. Стоявший за спиной Ронкаль аккуратно прострелил ему голову. Кацер упал в номер. Ронкаль осторожно подвинул его ногу и вошел в комнату, запирая за собой дверь. В его руках по-прежнему был пистолет с надетым глушителем. — Альфред Кохан? — спросил он устоявшего напротив него мужчины. Марина сильно толкнула Кохана и вышла вперед. — Нет, Ронкольн, — приказала она. — Уходите. — У меня приказ, — напомнил ронколь Уходите, — снова сказала она. — Я приехал сюда из-за этого, — напомнил ронколь Здесь решаю я, — твердо сказала Марина. — Убирайтесь. Ронкель молчал Он знал, что должен убрать и Кохана, но он помнил категорические указания Маркову во всем подчиняться Чернышову. «Хорошо», — сказал Ронкольн, — «это вам решать. Только не задерживайтесь, мне еще нужно убрать труп». И он мягко вышел, закрыв за собой дверь. Альфред Кохан и Мария Чави смотрели друг на друга. Андреас Гронер и Марина Чернышова осознавали, что видится в последний раз. Они так и стояли в нескольких метрах друг от друга даже не делая попытку приблизиться. «Спасибо», — сказал наконец Груннер и пошел к дверям. Она молча смотрела ему вслед. Он уже открывал дверь, когда вдруг вспомнил что-то, снова повернулся к ней. «Англичане неправы», — убежденно сказал Груннер. «Это в большей степени относится к нам, мужчинам». И вышел из номера. Марина осталась одна в номере с лежащим на полу убитым Ульверхом Кацером. На этот раз он был действительно мертв.